и обязательно выполняйте предписание сходить в туалет до и после. Ну и как самочувствие? Вы энергичны, сосредоточены, спокойны, чувствуете себя молодым? Я надеюсь, что вы и внешне помолодели, не говоря уже о чувстве гордости собой. И надеюсь, что вы захотите вести такой образ жизни и дальше, чтобы остановить старение и прожить долгую здоровую жизнь. Конечно, каждый день не может быть идеальным. Но это не страшно. Когда вы просыпаетесь утром, не вспоминайте о неприятностях и ошибках вчерашнего дня. Не поддавайтесь озабоченным мыслям о будущем. Смотрите прямо перед собой в сегодняшний день. Перед вами новый день, новые возможности, и ваши действия сейчас правильны, и снова внесите вклад в своё долголетие, здоровье. и полноценное до 100 лет. Перед тем, как мы приступим к заключительному циклу, снова пройдите тесты на состояние мочеполовой системы и посмотрите на ваши достижения.